Глава 20 «Приехали туда, куда надо?» — растерялась Анна. «Да», — заверила я. «Флоре принадлежит дом номер 18 по улице Партизанская». «Будякино небогатый посёлок. Избы тут не новые. Мы стоим у развалюхи». «Село прямо на дороге», — заметила Аня. «Обеспеченные люди предпочитают лесные участки». Если же им не нравится, что деревья загораживают солнце, тогда выбирают открытые места, бывшие поля. На обочине шумного Ленинградского шоссе человек с толстым кошельком селиться не захочет. Магистраль никогда не спит, грохочет, воняет. Поэтому Будякина идет ко дну. Но дом Флоры стоит удачно, в глубине, а сразу за ним лес. «Жилье хорошо расположено», — согласилась я. Оно заброшено, но знавало лучшие времена. Забор покосился, а когда-то он был высокий, крепкий и, наверное, дорогой. Пошли. Мы двинулись по тропинке к дому. Слева был огород, заметила Аня. Видишь, остов парника? Я кивнула. Участок просторный. А что там вдали? Сарай, наверное, предположила Аня. «Без места, где можно складировать всякий хлам, в деревне не живут. А дом когда-то красиво выглядел, крыльцо резное. Был когда-то хороший хозяин у этого участка, наверное. Следил за порядком. Но если вспомнить, как Флора провела детство, вряд ли таким хозяином была Вера». Аня вздохнула и замолчала. Мы поднялись по шатким ступенькам, я дернула дверь за ручку, И та неожиданно легко распахнулась. В нос ударил запах сырости, гнилья и почему-то одеколона. «Странно!» — прошептала я, осматриваясь. «Что тебя удивило?» — после небольшой паузы поинтересовалась Аня, которая шла следом. «Аромат парфюма! Недешевый запах! Может, тут недавно побывал кто-то? Избавить не заперта?» Анна засмеялась «Это от меня!» Я обернулась и увидела, что моя спутница держит в правой руке небольшой флакончик. «Пробник», — продолжила Аня. «Когда в магазине их предлагают, всегда беру. Не отказываюсь, ношу с собой. Если попадаю туда, где воняет, прыскаю на палец и подношу духи к носу, используя их как противогаз. От ядовитых испарений такое не спасет», А вот в грязный туалет не так противно зайти. Когда мы сюда шагнули, я уже приготовила одеколон и поняла, что сейчас завоняет. «Хочешь, я на тебя пшикну?» «Спасибо, не надо», — отказалась я. Мы начали бродить по дому. «Снаружи небольшая избушка, а на самом деле тут много места», — удивилась я. «На первом этаже три спальни, гостиная, кухня. Похоже, есть водопровод». Над мойкой висит кран. Лестница на второй этаж некрутая, удобная. Наверху два квадратных уютных помещения. Наверное, здесь побывали мародеры. Кровати пустые, нет ни матрасов, ни одеял с подушками. Ковры отсутствуют, нет люстр, посуды. «Деревня!» — развела руками Аня. Народ понял, что дом не жилой и не постеснялся забрать что получше. Записи Флоры могли найти и пустить на растопку. Давай изучим постройку во дворе. Может, не надо время тратить, — возразила я. Определенно ничего не найдем. И вряд ли Флора спрятала рукописи в сараюшке. Там сыро, никто же хозпомещение не топит. И тут меня охватило новое изумление. Запоздалое. Сейчас легко арендовать сейф в банке бы на дворе стояли советские времена, желание спрятать что-нибудь на фазенде было бы неудивительно. Но в наши дни можно застолбить в банке ячейку и поместить в нее свои сокровища. «За хранилище платить надо», — деловито напомнила спутница. «Вероятно, необходимость отдать деньги многих остановит», — согласилась я. Но Флора даже не заметит платеж. Она супруга богатого бизнесмена. Могла опасаться, что муж случайно найдёт ключ от шкафа в банке. «Начнёт расспрашивать», — предположила Аня. Мы пошагали по тропинке туда, где стоял небольшой домик. На полпути Анна остановилась. «У тебя есть бумажные платочки?» «При себе нет, а в машине — да». Моя спутница начала переминаться с ноги на ногу. «Очень в туалет захотелось. Поделишься со мной?» «Конечно» согласилась я и протянула Никитиной брелок. «Поищи в бардачке!» «Спасибо!» — крикнула Анна, убегая. Я продолжила путь в прежнем направлении, добралась до домика и поняла, что это не сарай. Скорее всего, передо мной домик, где останавливались гости. Дверь тоже оказалась не заперта, и я вошла внутрь. «Ну точно! Это не сараюшка, а жилой дом!» К стене прибита вешалка, Рядом висит небольшое зеркало, под ним металлическая обувница. Слева приделана полка, наверняка для шапок, шарфов, варежек. Из прихожей вели три двери. Я принялась открывать их по очереди. За одной нашлись маленькая раковина и столик с электроплитой. За второй скрывалась крохотная спальня с кроватью и тумбочкой. Третья стерегла просторный кабинет с диваном, двумя креслами и шкафами. Я распахнула один шкаф и удивилась, увидав бутылки разных размеров. Небольшие походили на пробирки с пробками, а те, что покрупнее, имели округлую форму. На верхних полках теснились совсем большие емкости объемом от поллитра до баллонов, в которых солят огурцы. И везде обнаружились наклейки с надписями на латыни. Основной дом разграбили — Из него вынесли всё, а здесь многое уцелело. Что помешало ворам спереть диван с креслами? Да, они древние, но могут пригодиться. Потом мой взгляд приметил эмалированный чайник. Почему бы не унести его? Сейчас у всех электровариант, но ведь и его прадедушку можно использовать. За спиной послышался шорох, В воздухе резко запахло лекарством. Я обернулась, и мне на лицо мгновенно прыгнула мокрая холодная лягушка. Ее лапы закрыли мне глаза, живот рептилии заткнул рот. Я хотела закричать, но провалилась в темноту.